Глава 110. Счастливая. Неуемная ты баба такая. То ноги бантом завяжет, то смешное постоянно рассказывает. Моя маникюрша обо мне». 48-летняя актриса Кейнт Уислит сказала, «Когда тебе переваливает за 40, ты просто чертовски благодарна за то, что ты здорова. У тебя в жизни есть такое богатство, как прекрасный муж и счастливые дети». И все остальное дерьмо просто само по себе уходит. Тебе теперь все равно. Помню как-то под чьим-то постом, автор которого процитировал эти слова. Я оставила свой комментарий, который собрал сотни, теперь, наверное, тысячи лайков, и продолжает собирать. Да, что-то в этом есть. А после 50 еще легче, дети выросли, мужа уже нет, но есть ты у себя. Лучший возраст — это сейчас. Еще ничего особо не болит, не напрягает, еще хочется секса, уже умеешь им заниматься, а вернее просто понимаешь, про что это, про тебя и твой кайф. Возраст свободы, ума, финансов, любви к себе, уважения к другим, наслаждения кофе и этой жизнью. Я не боюсь стареть, потому что моя жизнь яркая, крутая наполненная впечатлениями, и столько всего впереди. Каждое, каждое мое путешествие уникальное, разное, неповторимое. Каждый раз, мне кажется, лучше не бывает, но я давно знаю, что бывает и еще как. Тоже можно сказать и о любовниках. Если хватает вашего градуса смелости, пробуйте, дегустируйте их, но с почтением к ним и себе. «Моя жизнь сейчас». Там не только любимая работа стилиста, учеба, секс и целибат. Там юмор, порой черный. Эмоции, которые я иногда проживала за всех тех, кто их не прожил. Не успел, не смог, испугался. А я не боюсь. Ошибаться, падать, расшибать лоб и колени, быть смешной. Вернее, боюсь, но все равно расшибаю. И сердце нараспашку. И еще не боюсь быть неудобной но зато искренни спонсор этого текста я он и моё очередное путешествие